Глава двадцать пятая. Событие семьдесят первое. Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь истинным князем. Никколо Макиавелли. Вернувшиеся из разведки вдоль Дона посланные герцогом Бероном казаки притащили двух пленных. Турки на лодке подошли к берегу, где спрятались увидевшие их разведчики. Чего уж тем понадобилось на берегу, и что вообще они делали на небольшой лодке на реке? Казаки не поняли, но это совсем не помешало им османов связать. В лагере турки долго запирались и играли в молчанку. Брехт не выдержал и дал команду развести у палатки костер и накалить на нем шомпол. «Где же тут паяльник взять?» Переведи им, Ерофеич, поманил он одного из казаков, что в плену у османов побывал и языком владел, что как прут расколется, так мы им в зад его вставим. Наверное, больно будет. Потом расскажут в подробностях. Дословно переведи. Подействовало, рассказали матросы турецкие следующее. К устью Дона подошел флот капитан-паши Джакул Кадия, который собирался доставить вазов подкрепление. Мелководность устья Дона не позволила войти флоту в реку, а позиции русских кораблей лишили его возможности связаться с вазовом на шлюпках. Не сумев пробиться в вазов, капитан-паша выслал три плоскодонные галеры, чтобы задержать русский флот. а сам со всеми кораблями отступил от азыка. Сколько кораблей у джи-акула-кадии? Фиг выговоришь, брех-то запомнил просто. Взял, разбил на два слова, джи и акула. Ну, с акулой понятно, акула, она и в Африке акула. А со словом джи встречался Иван Яковлевич в школе, когда преподавателем работал. Там пацаны со склонностью к подражанию американцам здоровались так, входя в класс. Джи в сленге и хип-хоп-культуре, как потом Брехту один из таких объяснил, используется как сокращение от слова «гангста» или «гангстер». Это сленговое приветствие, означающее примерно «приятель», «братан», «кореш», то есть «близкий друг», «член компании». Май Джи... Это обращение к хорошему знакомому или другу, мой приятель. Теперь, если оба слова сложить, то получится, что адмирала этого турецкого зовут братан Акулы. Шесть больших двухпалубных кораблей, еще три галеры, но больше тех, что отправили задержать русский флот, и несколько малых фельюг. Еще есть два брандера. Не сразу все перечислили. пришлось с одного штаны снять и под носом раскаленной железкой помахать всего-то абрехт как всегда подготовился от души даже третьи того что он притащил с собой хватило бы ну тем легче будет уничтожать прибрежные крепости в крыму насколько метров сажений могут стрелять орудия установленные на стенах азово километр пусть полтора вопрос на засыпку А что лучше, снять единороги с кораблей и стрелять залпами с земли, не опасаясь, что мощные орудия разнесут при повреждении канатов весь маленький корабль, или все же не мается дурью? Так-то полторы тонны единорог весит. Снять без кранов его с корабля на землю — это настоящий квест. Пусть медленнее, но предпочтительнее без ненужного подвига стрелять с кораблей. На такое расстояние и подошли. чуть более километра. Для начала просто решили показать товарищу Мустафе Аге, на что способны русские орудия. Один из святых, а именно Святой Павел, подошел на требуемое расстояние и произвел семь выстрелов по крепости. В реальной истории, насколько Иван Яковлевич помнил этот кусочек истории, при осаде Азова генералом Ласси турки несколько раз высылали из Азова отряды для атаки русских позиций. Вылазки производили. Петр Петрович опроши строил, оборудовал позиции для артиллерии. Вот их и пытались захватить турки. Все время с потерями отступали османы в зад за стены. А сейчас? Сейчас им совсем кисло. Это можно на земле позиции атаковать, а на воде беда. А ничего не поменялось. Читал Брехт, что турки в одной из вылазок использовали янычар. Вот они в красных своих кафтанах с саблями и пиками и выскочили из ворот после пристрелочного залпа с корабля. Человек пятьсот пешими, а им минимум два километра маршировать, так как появились они с противоположной стороны крепости. Направились енотчиры не к щитам, где лежала холмами целом и поверженная конница, а к тому месту на берегу, напротив которого бросил якорь святой Павел. Брехт внимательнее на них, с захваченной колончии в подзорную трубу глянул. В чем смысл их маневра? А, так они при мушкетах. Здоровые и одинаковые. Сто процентов французы им свое старье поставили. Кто сейчас воюет с тяжеленными мушкетами, которые нужно на сошку ставить, или туже алибарду? И что-то еще тащит с собой? Надо думать какую-то маленькую стреляющую пушечку куливерину или фальконет. Ага, даже не одну, а парочку. Теперь понятно. Подойдут вплотную к берегу и обстреляют корабль. Там метров сто получится, пятьсот выстрелов. А ведь могут навредить кораблю, да и команду выбьют. А если попадут в орудия в момент заряжания, то могут бед прилично устроить. «Густав!» — Иван Яковлевич слетел с каланчи, теперь бегом нужно. Слишком долго он соображал, что это за ход конем османы придумали. «Густав! Нужно изобразить атаку! Волнами!» «Чего?» — брат задумки явно не понял. «А-а-а, ну отправляй по сотне человек всадников каждые три минуты, должны в полутора сотнях сажений трех сотнях метров От Янычар остановиться, выстрелить из штутцеров и назад, и сразу следующая сотня. Не нужно их убивать, главное, чтобы сами не подставились. Лучше даже в двух сотнях сожениях останавливаться, а в это время святой Иоанн к ним развернется и шрапнелью попочует. Главное, не дать им по кораблю стрелять, еще попадут куда. Бегом! Братец убежал, а Брехт, схватив за шкирку сигнальщика, поволок его на вышку. «Быстрее! Вашество! Вашество!» — завыл моряк. «Что случилось?» — остановился Иван Яковлевич. «Я флажок уронил!» И рожа белая с ртом открытым, и слезы из глаз брызжут. Брехт хотел выматериться. Время уходило. Но, мельком глянув на происходящие у стен крепости, взял себя в руки. «Успеют. Янычарам еще с полкилометра маршировать, а два плутонга-преображенцев уже горцевали на коняшках. Спустись, подними, да аккуратней, есть время». Солдатик полез вниз, а Иван Яковлевич поднялся на верхнюю площадку и навел трубу на крепость. «А хорошо получается». Каждые десять секунд примерно над крепостью вспахал белый дымок. Отсюда видно, естественно, не было, но представить, как вырвавшиеся из чугунного плена свинцовые шарики пронзают насквозь тела столпившихся под стенами турок вполне по силам. Готов, ваше высокопревосходительство, готов я. Передай на святой Иоанн огонь по янычарам картечными гранатами. Енечар почти всех истребили через двадцать минут. Десятка два успела до Азыка добежать. Теперь в ближайшее время вылезать ожидать не стоит. Научились, что за стенами смерть. Внутри не лучше. Вскоре сдадутся турки, как и в реальной истории, и нужно будет двигаться по земле к Тамани, а по морю к Керче. Пока плыли по Дону. Иван Яковлевич осознал, что спешить ему на всех парусах к Решту или Баку не надо. Он же не собирается на самом деле встречаться с Надиром. Нужно просто отправить туда приглашение. Член Госсовета и министр обороны герцог Берон приглашает Надирхана на переговоры с целью передать Ирану земли Дакуры и потом вместе воевать на Кавказе с турками, чтобы весь Кавказ отдать законному владельцу Ирану. А、России нужно только турок побить и никаких земель не надо. Просто разрешите нам торговлейшкой заняться. Это не шутка. Так примерно и выглядел договор, что асторман Андрей Иванович заключил с Надиром в реальной истории. А еще умнейшим человеком называют. Так что никуда брехт не поедет. Начнет вместе с гвардией освобождать побережье. Там малярийные болота. Ничего. Полыни и коры хинного дерева с собой целый корабль везут. Конечный путь Батуми. Брехт там был в девяностом. На самом деле комаров тьма, но не заболел и вообще про эту болезнь не слышал. Может преувеличивают, но полыни набрали, не дефицит. Событие семьдесят второе. Услышав крик кролика, лиса бросается к нему, но не на помощь. Ганнибал. Капитан Владимир Сергеевич Вяземский и сержант Трофим Лапенков добирались до этого холмика, что зарос колючим кустарником всю ночь. Новгородцы, весь плаутонг и те пятеры лизгин, что сопровождали их из Баку сюда. Остались в версте примерно в небольшой лощине, отгороженные грядой холмов от речки Тартар. Здесь в пятидесяти верстах от осаждаемой Надирханом крепости Генджи на другом берегу горной речушки должна была состояться встреча герцога Берона с фактическим правителем Ирана. Только вместо министра обороны на встречу с ханом Надиром придут они и еще кое кто. Добирались они сюда кружным путем из Баку по почти нормальной дороге через Шимаху и Гёйчай за неделю доехали до реки Куры, спустились немного по ней до впадения в нее этой вот речки Тартар и уже вверх по ее течению до лагеря персиян. Чуть не четыреста верст и все в основном по горным дорогам, где особо не разгонишься. А еще местные все время пугают бандитами, что устраивают засады на дорогах. Потому у них и отряд смешанный, и русские есть из низового корпуса, что давно уже в этих местах служит, и лисгины местные, и один обрек из шамахи. Ни разу никто на них не напал. За десять дней даже попыток не было. Может, отряд приличный по размерам отпугивал разбойников? А может, увидев русских, отказывались от своих намерений местные джигиты. На русских давно уже стараются не нападать, знают, что те потом найдут и покарают. Сами же русские никогда первыми на местных не нападали и не грабили деревни, как персы или османы. Наоборот, даже защищали аулы от нападения турок, потом иранцев, а сейчас снова турок. Кавказ переходит из рук в руки уже несколько столетий, и ничего, кроме грабежа и утеснения, не видят ни аттеранцев, ни атасманов простые люди, как, впрочем, и князья. Их тоже не щедят ни те, ни другие. И все завидуют тем, кто сейчас находится под властью Российской империи, особенно в последние три года. Русские купцы основали в Дербенте, Баку, Режте и в Тарках свои приемные пункты, где гарантированно выкупают у населения сухие корни морены красильной, рыльце крокусов, шафран, изюм, шелк, сырец, крашенную и некрашенную шерсть. Даже выдают кредиты с заключением договора, что ты расширишь производство изюма или шелка. На глазах расцветают прикаспийские аулы. И находящимся от них в нескольких верстах аулах, что сейчас находится под властью османской империи, есть с чем сравнивать. От турок ничего, кроме грабежа, они пока не видели, хотя вроде как единоверцы. Словом, жить стало при русских несравнимо лучше, чем при турках и иранцах. Так зачем на них нападать, пограбить? Но потом, если найдут нападавших, то беда ждет весь аул. Есть хорошая русская пословица: не буди лиха, пока оно тихо. В самый раз для горячих голов, решивших ограбить русских солдат. Лихо — это такой вредный славянский божок одноглазый, так и называется лихо одноглазое. Наверное, весь с головы до ног в зеленом лишайнике, прямо как они в своих маскировочных костюмах лешей. Капитан раздвинул кусты малины и выглянул через получившуюся щель. Внизу на том берегу реки был лагерь персов. Даже не сам лагерь, он был чуть западнее и выше по реке. Напротив расположился со своими казалбашами Надирхан, иранский военачальник и регент при малолетнем шахе Аббасе. Место это капитану сообщил царевич Александр Богретион. Дело у них тут было общее. Самая ответственная часть, а в случае удачи и единственная, была у генерал-майора Багратиона с его грузинами и башкирами. Две сотни всадников должны напасть через час на лагерь персов и убить всех, и главное, самого Надир Хана. А они с прапорщиком должны подстраховать царевича, если у него не получится. Ну как подстраховать, сделать эту работу за Багратиона. У них были два огромных ружья, переделанных из древних куливерин. К стволу приделали кремневый замок, приклад, наконец, ствола наварили мушку и недалеко от замка целик. Несколько месяцев они учились стрелять из этих ружей для великанов. Вместе с прикладом и приделанной к нему подушечкой, а также прикрепленным на конце ствола дульным тормозом ружью было десять футов. Три метра в длину. Заряжать его новомодной пулей Петерса, как ее называл герцог Берон, было утомительное занятие, и проделать это можно было только вдвоем. Уходило на зарядку не менее трех минут, и это значило, что право на промах у них не было. Кто же там в лагере персов будет три минуты ждать, пока русские соизволят свои пушки перезарядить? Были у ружей и несомненные плюсы. Нарезы, как у Штусера и Пулипеттерса, позволяли точно выстрелить на расстояние в пять сотен шагов. На тренировках они стреляли по коровам из шести сотен, но там уже саму-то корову не больно увидишь. Их заметкости табрали из более сотни стрелков, собранных в свою очередь из всей российской армии. Сам капитан Вяземский служил в Псковском пехотном полку. А прапорщик был отсюда с низового корпуса. Событие семьдесят третье. Время, оно хитрое, оно всех догонит и всем покажет. Дмитрий Емец. Речка тартар в этом месте делала небольшой изгиб и расширялась. в то же время заметно мельче становясь, и получалось, что приличный такой с заваленной мелкой обкатанной галькой пляж образовался. В центре, ближе к реке, стоял большой оранжевый шатер Надир Хана, а вокруг четыре шатра поменьше, и дальше уже у опушки леса десятка-два палаток, явно русских. Да и не мудрено, В последние три года торговля с Ираном, несмотря на непрекращающиеся там войны, заметно увеличилась. Из Ирана шел индийский и персидский шелк, шафран, красители, а местные купцы везли из России парусину, пеньку, мед, пшеницу. И неожиданно пришли сиранцам по вкусу новые палатки армейские, изготавливаемые из водонепроницаемой парусины. Что сейчас делали уже десятки заводов в стране. Не только иранцы, и англичане, и немцы охотно их брали. Отец капитана и то у себя в имении построил фабрику небольшую по изготовлению влагостойкой парусины. Воняет там отвратно, а вот деньги, вырученные за парусину эту, не пахнут. Все казалбашшие, что прибыли с Надиром на встречу с герцогом Бероном. В основном мы находились возле палаток. Нет, понятно, что пятеро часовых возле центрального шатра стояли, и по паре еще у меньших шатров. Но это всего два десятка человек, а у палаток не меньше полутора сотен воинов находилось. Вяземский достал из зеленой сумки, на которую тоже тряпочки были нашиты подзорную трубу. Бронзу корпуса покрасить в коричнево-зелено-полосатый цвет не забыли. А еще, чтобы зайчик труба не пустила и не выдала местоположение наблюдателя, герцог Берон придумал хреновину такую в виде кольца, что надевается на конец трубы. Бленда называется. Это от немецкого «бленден» — заслонять. В лагере было спокойно. Что-то делали у палаток на опушке воины, а в центре вообще никого, кроме часовых, видно не было. Переменилось все мигом. Из-за поворота реки показались всадники, что мчались к лагерю во весь опор. Много. И одеты они были как грузины в свои черные длиннополые кафтаны. Говорили капитану, как он называется, да Владимир Сергеевич не запомнил. Так а в чем должны быть грузины? Понятно, в грузинской одежде. Отсюда с противоположного берега реки слышно не было. Но, видимо, кричали чего-то горцы и саблями размахивали. А вон позади и башкиры с луками в красных одеждах переодетые под янычара. Бах, бах! Выстрелы прозвучали неожиданно. Капитан дернул трубой, выискивая место с дымом. Не мог понять, откуда стреляли. Бах, бах, бах! Ага, вон от палаток у опушки полет. Бах, бах! Вся опушка окуталась дымом. Вяземский подался вперед и шире раздвинул кусты малины. Отсюда теперь не было видно, что происходит за шатрами. Бах, бах! От опушки продолжали стрелять казалбашы в своих смешных красно-белых шапках. Грузины удирали. Башкиры встали и принялись из лука обстреливать иранцев. Бах, бах! Теперь стрелки перенесли огонь на лучников. Твою же и эти побежали к лесу. Бах, бах! Не менее двух выстрелов в минуты делали иранцы, а ведь их там сотни полторы. Капитан перевел вновь трубу на дальний край этой поляны, что ли? Там совсем мало грузин осталось. Десяток полтора от силы они на полном ходу решили пересечь реку. Но кони не пошли, упрямились, вставали на дыбы, а в это время казалбашы продолжали обстреливать их и последних башкир, что тоже пустились на утёк. Храбрецы, блин! ругнулся Владимир Сергеевич и легнул ногой пропорщика Лопенкова. Не зря нас послали. Приготовься, Коля, порох на полке проверь. Сам тоже приподнял крышку и проверил порох. Показалось маловато. Взял из рожка немного, досыпал. Смотрите, Владимир Сергеевич. Вижу, приготовились, целься в голову, пули на двадой пойдут, она их притянет. Готов. Это из большого шатра рыжего вышел высокий чернобородый мужик в одеждах, как у енотчара, только поверх кольчуга надета и меч настоящий в руке. Огонь! Бабах! Со страшной силой Куливерина пнула отдачи по плечу. Опять сеняк будет. Сам виноват. Вяземский, чтобы плотнее чувствовать винтовку огромную, подушечку убрал. На плечо тоже нашита из конского волоса, но она небольшая. Пока про подушки думал, рядом рявкнула Куливерина Лопенкова. Капитан отбросил в сторону огромное ружье и схватился за подзорную трубу. На гальке возле шатра лежал чернобородый богатырь, и из-под него уже текла кровь, окрашивая гальку в красный цвет. Шах и мат. Побежали, Коля. Конец книги